Драму, сыгравшую большую роль в истории театра, потому что это была драма не историческая, а современная, и в ней впервые была выведена на сцену женщина, совершившая прелюбодеяние, образ, который потом более чем на столетие оккупирует французскую сцену. Александр Дюма, Мелани Вольдор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 И на весь XIX век страсть воцарится в театре, принеся с собой буре чувств, слов, кинжальных ударов и пистолетных выстрелов. Антони испугал актеров комедии францесс, зрителей он потряс. Антони, бунтарь по натуре, незаконно рожденный, как Дидье в Марион-де-Лорм, не может жениться на любимой им Аделе,